глава двадцать третья. мы тут посовещались лимон открыл глаза вернее постарался открыть глаза веки будто слиплись пришлось их тереть и приподнимать пальцами еще немного мрачно подумал он и будут меня звать лысаком как там уверблибина молодые девы вздымающие веки столь старому отродью что даже борода его борода его забыл Это была Элера, молодая дева. За ней толпились братья числом два, Эдон с Брюаном, сумка сумкой через плечо. Смеркалась. «Да», — сказал Лимон, — «вы говорите, я, если не пойму, переспрошу». «По поводу раненых», — сказала Элера. «Что именно?» Язык все еще был распухший, но Лимон как-то приспособился, и речь получалась почти внятная. Надо было только не торопиться». Отец рассказывал, он же почти ничего не помнил, совсем какие-то обрывки, что когда он был молодым, еще до мамы, из его крови выделяли плазму и вводили смертельно раненым, и те выживали. Вот сейчас попробовали повторить, но не получилось. Дальше. Но мы же его дети, может, у нас такая же кровь? Так, Лимон понял, что очнулся. А вы можете так же, как он? Не проверяли, сказал Брюан, не пришлось. «Но всякие порезы затягиваются моментально и никогда не гноятся». «Все ясно», — сказал Лимон. «С кого начнем?» «С меня», — сказал Брюан. «Только сейчас Лимон увидел, что он бледный, как бумага. Брат все-таки опытнее меня во всех этих опытах, а Элька, она больше в маму». «Сколько времени понадобится?» — спросил Лимон. «Да мы первую дозу уже отогнали, можно уже вводить». «Тогда пошли». Раненые лежали подвое — Дину с НП оба не слишком тяжелые, и пограничник Тулан с Фитером, пареньком из станционного поселка, который был с ними в лагере. Сапог его вспомнил, и у которого сейчас гнили обе ноги. Он пытался бежать, и деревенские влепили ему с двух стволов дробью пополам с крупной солью. И Тулан, и Фитер приходили в сознание изредка и были откровенно плохи. Госпиталь разместился в обихоженном крыле главного корпуса, то есть, по сути дела, в квартире Поля. Это получилось само собой, как будто так и надо, но все время на глаза попадались какие-то очень личные вещи, вроде фотографий на стене или застекленных полок с тряпичными куклами в неизвестных науке костюмах. И так получалось, что Лимон сейчас разгуливает по этой квартире как хозяина, а настоящий хозяева держится за ним, подобно свите. Они вошли в проходной зал, откуда был вход в обе палаты, и сидевший в кресле с книжкой аптекарьский сынок, как его забыл, вскочил им навстречу. «Как они?» — спросил Лимон. Тот только покачал головой. Лимон поколебался несколько секунд, потом направился в палату тяжелых. Госпожа Орлинда и госпожа Илутера, жена аптекаря, обеспечили раненым весь возможный уход, так что в комнате даже не воняло, но видно было, что оба раненых уже доходят. Лимон постоял, держась за спинки кровати, как будто получая через них какую-то информацию. Дети Поля мялись за его спиной. Лимон обернулся. «Первому тулану», — сказал он, — «и для верности показал вот этому». Эдон молча кивнул. Присел рядом с раненым пограничником на корточке, закатал рукав, не глядя протянул руку, брюан вложил в нее длинную резиновую трубку. Эдон наложил жгут раненому повыше локтя, снова протянул руку. Брюан достал из сумки большой, реально большой, лимон раньше таких не видел, шприц, наполненный прозрачной жидкостью, и подал брату. Потом подал ватку со спиртом. Тот стал тереть бледную влажную кожу на сгибе локтя. Появилась легкая краснота. Эдон несколько раз примеривался, наконец воткнул иглу, потянул поршень, В шприце заклубилась черная кровь. Сними, сказал Эдон. Брюан осторожно снял жгут. Эдон начал вводить содержимое шприца в вену. Лимон видел, как в иглу медленно втянулись завитки крови. Шла минута за минутой. Наконец Эдон ввел все до конца, вынул шприц и, подложив ватку, согнул локоть. Все понял? спросил он брата. Тот почему-то бледный и потный кивнул. «Пойдем делать вторую дозу», — сказал Эдон. «Завтра, если понадобится, повторим». «Я могу колоть», — сказала Эляра. «Хоть колоть-то я могу». «Наверное», — сказал Эдон. «Завтра и решим». Лимон посмотрел на лежащих. Ничего не изменилось. «А когда начал он?» «Не знаю», — сказал Эдон. В дверь заглянул Инпи. Он держался одной рукой за брюхо, но в целом выглядел ничего себе. «Пожалуй, получше, чем я или Брюан», — подумал Лимон. «Вот ведь», — сказал он, — «папка ваш». Сколько людей ему всем обязано, и так... Он вдруг взрыднул, закрылся рукавом и исчез. Лимон застыл в непонятном испуге. Осторожно оглянулся. Дети Поля стояли с каменными лицами, даже Элька. Не слезинки, просто закушенные губы. «Я загляну к Дину», — сказал он, — «вы идите пока». «Мы через полчаса, ну или чуть больше», — сказал Эдон. «Можешь тут подождать». «А я нужен?» — спросил Лимон. «Ну, а кому вводить?» Лимон кивнул. «Конечно, он командир. Ему он показал на Фитера». «Командир», — сказал Эдон нерешительно. «Вообще-то военная медицина предписывает». «Я знаю», — сказал Лимон. «Но мы сделаем, как я сказал». Он дождался, пока дети Поля уйдут, держась чуть плотнее, чем обычно держатся друг другу люди, даже самые близкие друзья, и вошел в палату к Дину. Тот лежал с открытыми глазами, совершенно неподвижно. Услышав Лимона, он скосил глаза, но ничего не сказал. «Не спишь?» — спросил Лимон, просто чтобы с чего-то начать. «Нет», — равнодушно сказал Дину, — «просто лежу». «Больно?» «Почти нет, так распирает». Они помолчали. «Эдон делает какое-то зелье», — сказал Лимон. «Знаю», — сказал Дину, — «это я подсказал». «Ты?» «Ну, так получилось. Бред был, наверное». «Может, и не бред. Может, получится». «Бред в прямом смысле. Сейчас пропотел, так ничего. А когда жар такой мерещится, слушай, командир, только не перебивай, ладно?» «И не говори, что...» «В общем, лучше ничего не говори. Так вот, я знаю, что запасы на нуле, почти на нуле» что мы тут можем просидеть несколько дней и все нужно будет или ехать грабить или сматываться отсюда всем кочевьям поэтому в общем я не хочу чтобы вы из-за меня из-за нас неправильно решили чтобы мы не не влияли что ли дай мне какую-нибудь пуколку под подушку засунуть не говори глупостей сказал Лимон это не глупость сказал Дино нельзя отряду гибнуть из-за одного двух ну трех О гибели пока речи нет, так небольшие трудности. Мы еще на наш лесной склад не заглядывали, может, деревенские его не унюхали, да и вообще. Ладно, слово даю. Если действительно трудности какие возникнут, я сделаю все, что ты просишь, согласен? Но крыть-то мне нечем. Но слово ты дал. Дал. Тогда, может быть, что? Попробуешь вскрыть мне гнойники? Ты с ума сошел. Нет, тут наверняка прорвок книжек по медицине. Поищи, а? Это ведь не труднее, чем козу разделать. Сделай, а, Джеда, друг. Если честно, мне как-то сыкливо помирать от трех дробинок. Картечен, и явно не трех. Да какая-то картечь. Вон в музее стражи картечит, картечь. А тут сволота мелкая. Разрежь, а? Я не буду орать. Ну, я постараюсь не орать. Тут урашку какое-то обезболивающее должно быть. Он же на таблетках сидел. Поищешь? Таблетки поищу, а резать? Пусть лучше Эдон, он все-таки учился. Да вот что-то у них не получилось с первого раза. Он боится, понимаешь? А это ведь просто шкуру разрезать, и все, гной вытечет. Я подумаю, все равно не сегодня. Мне хоть чуть-чуть поспать надо. Слушай, а давай Зея попросим, она с ножом обращается, знаешь? Нет уж, вот кому я свой стручок ни за что не покажу. Почему? А у меня там татуировка. В прошлом году было дело, проспорил, ну нашему одному. И что у тебя там изображено, написано? Что? Зэ? Это не про нее, но все равно. А про кого? Да была у нас в гимназии вожатая в Фравшере из Отчичи. Тогда же и уехала, кажется, в столицу ее с одним нашим застукали в шкафу ну и пришлось вот с тобой что ли нет со мной не застукали лимон нащупал за собой табурет и сел хорошая у вас там жизнь была в серой в горном ах да но ну, не жаловались слушай командир что чего то меня эти ребята здешние пугают которые поля ну да как то странно себя ведут не по людски отца еще не похоронили даже и что В том-то и дело, что ничего, морды у всех рыбьи, голоса как из бумаги. Но держаться стараются, ты себя вспомни, когда понял. Тут другое. Мы все-таки не сразу. У нас время было подготовиться, успели перебояться, что ли, а эти не знаю. А меня порох больше беспокоит. Он что-то в себе держит, никому не говорит, а я вижу, что уже край. Давай я его сюда пришлю, пусть он с тобой посидит, а ты его попробуешь прокачать. Да не смогу я, сейчас опять жар попрет и все. Ну, тем более, он говорит, что спать не может, вот и пусть бессонным делом займется. Ну, как скажешь, отказываться не стану. Так как ты решил насчет в меня ножиком потыкать? Надо самоучитель, посмотрю, какие там картинки. Ну и отлично, слушай. А почему ты решил эту вакцину не на мне испытать? Лимон задумался. Не знаю, сказал он, хотел... Но что-то ткнуло. Тогда иди ищи книжку. Порох. Тот молча повернулся, в руках у него была толстая доска и нож с узким клинком. Что, командир? Хотел тебя попросить, что это ты делаешь? Да вот, хотел вырезать форму для памятника, но, кажется, не с того начал. В смысле, отлить из чего? Там в гараже подшипникового сплава полно. Я его думал применить. А дерево не сгорит? — Так это наоборот, отпечатываешь в глине, а потом металл льешь в глину. — Ага, понял. Слушай, тут такое, в общем, есть более неотложное дело. Не посидишь с Дину, ну там температуру мерить, разговаривать с ним, пока он в сознании. — А что, сильно плохо? — Не знаю. Но он боится терять сознание, понимаешь, да? — Его надо все время держать на плаву. — Ага. — А сам-то ты как? — Не знаю, старик. Голова, наверное, скоро лопнет, тогда командиром будет сапог, не возражаешь. Ты всерьез или... А что? Да, Джакч, не знаю. Тебе не кажется, что мы все уже... Не мы все. Понимаешь, что я хочу сказать? Что нас всех подменили, пока мы не знали. Вот тебя нет, ты какой был, и меня вроде бы нет, но я не уверен. А вот сапога, да, и маркиза, и шила, ты уж извини, но он точно подменашь. Он совсем другой, от него даже пахнет по-другому. И что теперь? Да без понятия, я опять же думаю. Вдруг, наоборот, это я с ума схожу. У меня тетка в дурке, если живая еще, конечно. Ты ее помнить должен, высокая такая, все время волосы в белый цвет красила, а потом раз и в дурку. Отец ментограммы смотрел, говорит, еще чуть-чуть, и нам бы всем кранты. Тут в подвале ментоскоп стоит. Думаешь, пора, но не работает. — Ну вот, как всегда. Они через силу посмеялись. — И еще, — сказал Лимон, — не хочу тебя грузить, но больше просто некого. Зей еще разве... В общем, что ты думаешь про ребятишек Поля? — В смысле? — Ну, как они себя ведут, как-то не по-людски, или тебе не кажется? — Да и мы такие же были, брось. У нас, смотри, были мы, и это была какая-то поддержка, а у них они трое... Ты хочешь, чтобы они ревели по углам? Да я не знаю, чего я хочу. Будут они еще реветь, не сомневайся, только знаешь, я за них как-то совсем не волнуюсь. Но думаешь? Я сейчас про все думаю, остановиться не могу. В голове какой-то, не знаю, пять телевизоров, и все на разных каналах, и на всех каналах спор баталии. Не знаю, что делать, спать не могу. Напиться? — предложил Лимон. — Боюсь, — сказал Порох. — Как папку вспомню? — Ладно, — сказал Лимон, — ты еще пару дней продержись, а? Там точно что-нибудь придумаем. Ты сейчас, главное, Дину поддержи. — Как скажешь, — командирка зырнул Порох. — Но ты все равно, к нам туда потом загляни, идет. — Идет, — сказал Лимон. Сапог с маркизом сидели на подножке неустрашимого куриля. Зея с огромным морским биноклем в руках Забралась к пулемету и высматривала что-то в горах. Сапог при приближении Лимона медленно встал, козырнул. Лимон махнул рукой, то ли вольно, то ли иди в жопу. «Пока спокойно, командир», — сказал Сапог. «Посты на обеих дорогах, на тропе. Маркиз там сигнализацию устроил. В общем, незаметно подойти к нам можно, но только ночью и поодиночке. Да и то. Джеда», — сказал Маркиз, — «мы тут вообще-то другой вопрос обсуждали. Ты как, в состоянии думать?» «Не знаю, еще не пробовал», — сказал Лимон. «Грузите, если что, я закричу. Я расскажу», — маркиз посмотрел на сапога. «Просто я смогу быстрее». «Валяй», — сказал сапог. Деревенский, который в подвале сидит, сказал, что у них уже была налажена торговля с городскими, то есть с ребятами Морка. Морк чистит квартиры, склады, деревенский подвозит продукты, и все довольны. Власть Морка держалась на том, что его почему-то поддержал охотник. Почему поддержал, мы не знаем и не узнаем. И наплевать, потому что охотника мы завалили, порох завалил, и оружие охотника теперь наше, а значит, Морка мы должны или взять под крыло, или грохнуть и занять его место. Что касается меня, я за второе, не перебивай. И не думал. Значит, показалось. Теперь дальше». «У нас сразу появляется ресурс для маневра. Либо мы, как ты предлагал, грузимся на машины, заливаемся к горючим по ноздри и марш-марш по шоссе до столицы, но ну, по крайней мере, до центральных провинций. Один броневичок у нас есть, второй можно из Росомахи сделать. Инпи сказал, что умеет такие водить. Да и что там не уметь? Два рычага. Где-то тысячи километров на колесах и поначалу по бандитским землям. Да, может, и потом». Мы же не знаем, какая там обстановка. Может, у нас тут рай. Но этот вариант мы оставляем пока как основной. Вариант второй. Взять власть над городом и в городе остаться. Наладить отношения с деревенскими, мародерствовать помаленьку, торговать награбленным и ждать, когда нас вспомнят. Технически он самый простой, этот вариант, но, боюсь, самый опасный, потому что... Маркиз вдруг замялся. — Можешь не объяснять, — сказал Лимон. — Понятно. А третий... Взять город под контроль. Это, как ты понимаешь, неизбежно. Дальше с помощью твоего карабина или с помощью той здоровой дуры, которая была у обезьяны, пробить ворота туннеля и уйти в Пандею. Джакс пробормотал Лимон. Но это же измена. Формально нет, сказал Маркиз. Мы с ними не воюем, мы гражданские лица, мы, Джакс, почти все несовершеннолетние, И называться это будет действие в условиях крайней необходимости. — Ладно, — сказал Лимон, — обдумаем. — Только не говорите пока никому больше, а то мало ли. — Я их вижу, — сказала вдруг сверху Зея. — Человек пять или шесть идут вдоль склона. — Думаешь, это те же, что и вас тогда? — спросил Маркиз. — Лиц не разглядеть сухо и извивительно сказала Зея. — Рук и ног тоже, они просто вышли на снег в лесном камуфляже. «Вот так вот мы с ними и не воюем», — сказал Лимон. «Но они с нами пока тоже, вроде бы, трупов нет. Собирают информацию, это понятно». «Вот еще интересно», — сказал Сапог. «Помните, с чего вообще началось? Со слухов, что Пандея готовит вторжение. А теперь приходи, бери нас голыми руками, и что? Может, у них такой же Джакч, что и у нас? Чтобы всех накрыло газовыми минами, не бывает». «И, кстати, шары не летают, я уже несколько дней специально смотрю». Массараж, подумал Лимон, холодея внутри. «А ведь, наверное, это действительно вторжение, и оно было успешным. Просто Пандея маленькая, оккупировать они могут разве что столичный округ. Да-да-да, два-три города, основные дороги, военные базы и все. А на нас хватает пары разведгрупп, которые пришли, посмотрели, ушли» и даже шары пускать не надо. Ладно, это пока нас не...» Лимон вдруг понял, что сапог маркизы Зея смотрят не на него, а куда-то за него и вверх. Тут же донесся упругий хлопок и резкий свист, и Лимон, оборачиваясь, уже знал, что увидит. Оранжевый след сигнальной ракеты. Он ошибся, след был синий. И тут же засвистел сапог, сзывая всех на построение. Потом на поясе его запищала рация, и где они ее только нашли? «Да!» — заорал сапог сквозь хрип и шум. «Да, понял. Все, сваливайте оттуда быстро!» Он повесил рацию обратно и повернулся к Лимону. «Это морг, командир. С ним два грузовика с бойцами. Я так думаю, прибыл на переговоры».